Мужские ошибки и непонималки. Множество мужчин совершают одни и те же ошибки при общении со своей ненаглядной. Попробуем их рассмотреть в свете построения отношений и попытаемся понять, что же нужно нам, женщинам, чего мы ищем на стороне, кроме качественного перецеловывания. Ошибка первая. Я готов помогать ей, а она психует. Мужчина, когда любимая делится с ним своими тревогами, слышит «Спаси меня, помоги мне». Хочу предостеречь мужчины от рвения, выдавать женщине алгоритм поведения для выхода из кризиса или решение проблемы, причем моментальной, вплоть до мелких подробностей. Женщине это не нужно. Вернее, когда она будет нуждаться в совете, она так и скажет «Милый, что-то я запуталась, не знаю, как быть. Не поможешь разобраться?» В ином случае любая женщина, независимо от возраста, делится неприятными моментами лишь для того, чтобы ее утешили, обняли и сказали, что все будет хорошо. В голове ее в момент выслушивания предложений по решению вопроса складывается впечатление, что Мила читает нотацию и указывает на отсутствие у нее мозгов. Вы уверены, что помогаете, давая совет, а она бурчит и дуется на черствого и бесчувственного чурбана, не выразившего ей свою любовь. Нота Бене. Все так просто. Именно женщина чаще всего лезет к мужчине с нотациями, как ему вести себя с боссом и коллегами. Именно она старается придумать, как его выдернуть из сложившейся сложной ситуации, что ему следует делать. И ссылаться она станет на чудеса своей сверхинтуиции. Именно поэтому, когда ее ставят в тупик, рассказывая, как поступить, она становится несчастной. Все естественно. Если чуть побольше внимания обратить на такую дамскую особенность, то несложно получить положительный для ваших отношений результат. Однажды она подойдет за советом, попросит научить, как ей поступить. И этот миг станет мужским триумфом над ее сопротивлением признанию безукоризненного авторитета любимого и показателем глубокого доверия. Мальчики, не считайте женщину глупее вас, по крайней мере, без веских оснований. Ошибка вторая. Ухаживаю а ей этого мало. Наверное, каждый мужчина, подарив любимый автомобиль, думает, что она запомнит это и станет ценить всю оставшуюся жизнь. Как ни странно, у нас все устроено по-другому. Женщина каждый знак внимания замечает. Она непременно начнет чувствовать себя более любимой, если каждый день или достаточно часто вы будете приносить ей мелочи. Ароматное мыло, булку с корицей из ее любимой кондитерской, даже один цветок или забавную открытку – Если вы один раз в год подарите ей букет из сотни роз, ей приятнее и важнее дважды в неделю получать полютику или васильку. Замечали, что если мужчина притащит любимые три пакета с обновами, то максимум, что она сделает, перемеряет все и наденет пару раз. А чаще всего повесит на плечике и будет подаренная красота тосковать в шкафу. Многое сразу дарить не нужно, а важно чаще и к месту. Для мужчин забота – действие или нечто материальное – А для женщин чаще всего действие или слово. Чашка кофе, принесенная утром в постель, для нее по эмоциональному уровню может стать важнее шикарного ремонта квартиры. Мужчины редко используют свою возможность, так сказать, нематериально заботиться, хоть фраза «я так люблю на тебе эту кофточку» для женщины может оказаться крайним проявлением заботы любимого. Ошибка третья. Она умрет без меня гиперопека любого мужчины для женщины сладка только какое-то время нередко мужчина-отец опекая свою детку-любовницу придумывает за нее, где ей учиться и сам же вместе со своим кошельком там обучается он учит ее говорить и молчать ходить и сидеть нормальная женщина такого по отношению к себе не позволит хотя бы потому, что не считает себя неученной малолеткой особенно даме противно, если он пытается командовать и указывать, причем без толстого кошелька или с ним но дырявым Только совсем молоденькие и зависимые в материальном плане смогут позволять такому мужчине действовать согласно его пожеланиям. Своим вторжением во все приватные сферы жизни он добивается огромной власти над своей женщиной. Впрочем, ей может быть и сорок, просто она расслабилась, увидев заботу и обожание, а дальше, как у пчелы в сиропе, уже и сил выбраться нет». Он добивается все больше ее зависимости от своего присутствия, лишая самостоятельности окончательно. Иногда такой мужчина все еще переживает собственный опыт зависимости от предыдущей женщины и, найдя объект для экспериментов, обожает ее и себя в новом амплуа. А потом ему все это может наскучить или опекаемое прозреет незначай, и вся эта хрустальная сказка разбивается. Не следует все делать за женщину, иначе можно довести ее зависимость до невротической, и когда он пожелает оставить ее, такой шаг окажется подобен смертному приговору. Манипулируя, женщины часто играют в беспомощность, давая мужчине понять свою значимость для него. Не надо слишком серьезно к этому относиться, потому что, сидя на шее любимого, она чаще всего показывает пятками, куда ехать. Ошибка четвертая. Она понимает только крик. Чтобы удержать свою женщину, мужчина преодолевает большой психологический барьер. Внимание! Я нормального мужчину имею в виду. В историческом аспекте наказывать жену было не только привилегией, но и обязанностью мужа. Но с 13 века уже столько воды утекло. Сегодня мадам может и кулаком в ответ двинуть, и сковородку со скалкой в ручке слабой, а то и не слабой взять». Думаю, что выдержать дядьку с философией домостроя способна только бесправная или полностью зависимая женщина. Таким образом, кстати, мужья вынуждают своих жен врать и выдумывать несуразицы, лгать женщинам, скрывать что-то от них. Вилять в отношениях мужчины гораздо. Вот и учат сами своих возлюбленных своему же поведению. В принципе, бить женщину можно, если ей это нравится, но только в утехах а не в боях без правил, назначаемых и отменяемых по желанию мужа и повелителя. Он в таком случае по-другому называется. Прибегает к физическим аргументам тот, у кого нет логических, и мордобой зачастую показывает слабость позиции самого мужчины. Самое парадоксальное состоит в том, что знающая свое место хозяйка в доме, современному мужчине нужна меньше, чем яркая и интересная самостоятельная особа. Хотя и встречаются особи мужеско-полу, декларирующие, что жаждут умной и красивой, а живут с клушами. Начинает воспитывать он такую старыми способами и получает в ответ честно заслуженный, волшебный пендель. А к крику мы вообще стали привычны. Тихим, спокойным тоном обидеть можно куда сильнее, чем криком, который женщина в 21 веке принимает за истерику и пропускает мимо себя, как заправский футболист передачу. Крик – признак плохого воспитания, слабости и страха. В наш век Это известно даже первокласснику. Ошибка пятая. Сначала прогнусь, а потом стану ее хозяином. Проходя через довольно сильный стресс ухаживания, мужчина чаще всего наступает на горло собственной песни. Любимую помимо ее воли получить невозможно. Ухаживать необходимо, чтобы она эту волю соизволило проявить. Но дальше придется не почивать на лаврах, заполучив свое, а прилагать усилия для сохранения отношений. Принесенного подарка и даже отданной зарплаты мало. Для счастья-то мужчине нужно немного. Достаточно быть реализованным и конструктивно тратить свою бьющую через край энергию. Он мечтает ощутить свою необходимость, значимость для избранной женщины, потому в начале отношений выполняет любой каприз. Добившись всего, что ему требовалось, сначала расслабляется, а позднее теряет интерес и перестает выполнять даже самые необходимые просьбы. И пошло-поехало. Если мужчина не выполняет функции любовника, защитника, заступника и работника хорошего, он навешивает женщине комплекс оставленный, даже находясь с ней в одной комнате. Она начинает сама все делать, организовывать, выполнять, и плюсуется к ней комплекс превосходства. А с таким компотом из противоположных переживаний – уже по-быстрому не справится. Оставленная с комплексом превосходства знает, что рассчитывать не на кого, решается постоять за себя и судорогами испуганного разума затевает войну. Всего-то нужно сделать небольшое усилие и шагнуть женщине навстречу. Понять, что для более гармоничного союза не нужно прогибаться, слепо следуя желаниям любимой. Попытки выслужить любовь всегда терпят неудачу, и беспомощность старающегося угодить становится печалью. Для хорошей стабильной погоды в отношениях недопустимо и барствование со стороны мужчины, когда он, унижая, пытается подчинить себе женщину. Легче было бы жить всем. Это и семьи касается, и горячо желаемых встреч на стороне. Затикуную любимую иметь тоже радости мало. Жена одного состоятельного мужа однажды спросила меня, почему любое мое добро и старание по дому безадресны. Я заканчивала МГИМО, когда мы познакомились, и очень скоро я вышла за него замуж. Работать мне не пришлось. Деньги в доме повсюду. Их нет только в будке у Тузика. Муж напьется и кричит, что все мои карты в его карточной игре. Сделал из меня рабону, я сопротивляюсь, как могу. Спасибо, спасибо, да, господин. Да мне совсем ничего в жизни не надо. Лишь бы ты, кормилец, был жив и здоров. Да неужели ты думаешь, что если бы я не связала жизнь с тобой, то мерзла бы и дохла в канаве, как каштанка? Наш дом похож на цирк а я готова вцепиться тебе в ягодицу при первом подходящем случае. Если бы вы могли сделать шаг навстречу женщине и осознали, что не нужно прогибаться, слепо следуя ее желаниям, не стоит барствовать, унижая и подчиняя любимую своим «я». Вам самим было бы легче жить. Шагните в женский мир хотя бы ради экскурсии, а для этого нужно серьезнее относиться к своим душевным потребностям, эмоциям и чувствам, попробовать научиться считать сферу межличностных отношений не менее важной, чем привычную деятельность. Расстарайтесь не мучиться тем, что женщина более компетентна в разговорах о чувствах и эмоциях. «К чему это я?» – спросите. Я имею в виду, что если после пряников сахарной посыпкой любимая от вас получает психологический террор, поддержав себя в руках, она сорвется с цепи. Долго не прислушиваться к своим чувствам женщина не умеет. Появляется желание ответить. Она его давит в себе, а потом лопается ее терпение, и на свет появляется мстительная жестокость. Кто предупрежден, тот защищен. Я предупредила. «Не хотите войны, не записывайте любимую в крепостные». Однажды она скажет «Не хочешь по-хорошему? Будет по-твоему». И никто ее не осудит. И еще к теме. Самоуважение – это прекрасно. Самоутверждение за счет любимого человека отвратительно, как использованный презерватив, вывернутый наружу. У любимой не будет комплекса брошенной, если хотя бы иногда вы с ней что-то сделаете по дому. Посадите яблони в саду или вынесите елку без скандала. По данным судебной статистики, Еще ни одна дама не застрелила мужчину в момент, когда он мыл посуду.